Что было дальше? После ухода из «Спартака» Олег Романцев тренировал «Московское Динамо» и «Раменский Сатурн», но ни там, ни там не продержался долго. Когда ему исполнился 51 год, он перестал работать тренером. Константин Бесков убер в 2006 году. Олег Романцев не пришел на его похороны. а «Асмарал» в 1993 году вылетел из высшей лиги, а через несколько лет обанкротился. Создатель клуба «Хусам Аль-Халиди» в 2004 году поехал в деловую поездку в родной Ирак и пропал без вести. Его судьба неизвестна. Федор Черенков до сих пор остается рекордсменом «Спартака» по количеству матчей, сыгранных за клуб. Закончив карьеру, он продолжал работать в «Спартаке». Тренировал молодежь, ездил по городам с ветеранами команды, неизменно вызывая восторг у болельщиков. Он умер в 55 лет осенью 2014 года. Георгий Ярцев внезапно умер в июле 2022 года. Они с Олегом Романцевым оставались ближайшими друзьями. Андрей Тихонов стал бронзовым призером чемпионата России 2004 с крыльями советов и вернулся в «Спартак» в возрасте 40 лет. Илья Цимбаларь умер в декабре 2013 года в родной Одессе. Василий Уткин умер в марте 2024 года. Последние много лет из-за политической позиции и конфликтов с телевизионными менеджерами он не мог работать на телевидении но успешно перезапустил футбольный клуб на Ютьюбе и оставался одним из самых популярных российских спортивных журналистов. Юрий Заварзин ушел из футбола в 2006-м и занимается ювелирным бизнесом. Григорий Ясауленко ушел из футбола в 2011-м. Чем он занимается, неизвестно. Андрей Червиченко продал «Спартак» вице-президенту «Лукойла» Леониду федуну в 2004-м году. Он ушел из футбола, но регулярно выступает в качестве эксперта в спортивных медиа и дает интервью. В 2014 году у «Спартака» наконец появился свой стадион – в Тушино. Перед ним установлены памятники братьям Старостиным и Федору Черенкову. Именем Черенкова также названа одна из трибун. Сейчас стадион называется «Лукойл-арена». С 2022 года «Спартаком» владеет нефтяная компания «Лукойл». Многие из игроков «Романцевского» «Спартака» стали успешными тренерами. Станислав Черчесов выигрывал чемпионаты Польши и Венгрии, а в качестве главного тренера сборной России – дошел с ней до четвертьфинала чемпионата мира. Валерий Карпин превратил Ростов в претендента на чемпионство, а потом сменил Черчесова в сборной. Дмитрий Оленичев, Сергей Юран, Виктор Анопко и многие другие бывшие футболисты «Спартака» также теперь работают тренерами на разных уровнях. Черчесов, Оленичев и Карпин успели потренировать и «Спартак», но ничего с ним не выиграли. После ухода Романцева «Спартак» сумел победить в чемпионате России только через полтора десятка лет, в 2017 году. Олег Романцев остается самым титулованным тренером в истории российского футбола, а «Спартак» – самым титулованным и самым популярным клубом в стране.